Глава первая. Дом стоял на небольшой возвышенности на самом краю поселка. он был ничем не примечателен, построенный лет тридцать назад. Кирпичный, маленький, невзрачный, с четырьмя окнами на фасаде. Словом, один из тех, от которых тут же хочется отвести взгляд. Единственным человеком, полюбившим это строение. Был Артур Дент, да и то лишь потому, что жил в нем. Жил уже три года, как с тех пор уехал из Лондона. Лондон был вреден для его нервной системы. От роду Артуру было столько же, сколько и дому, около тридцати. Высокий, темноволосый, он вечно был не в ладах с самим собой, Заботило его больше всего то, что люди постоянно приставали к нему с расспросами. Почему это у него такой озабоченный вид? Он работал на местной радиостанции, что, как твердил Артур своим знакомым, гораздо интереснее, чем все думают. Не был совершенно прав. Большинство его знакомых работали в рекламе. В среду ночью лил дождь. Лужайка раскисла и потекла, но на следующее утро бока разошлись, и солнце ярко светило дом Артура Дента, как выяснилось в последний раз. Артуру все еще было невдомек, что муниципалитет принял решение снести его дом и проложить на этом месте скоростное шоссе. В четверг в 8 часов утра Артур чувствовал себя далеко не блестяще. Он едва разлепил веки, с трудом обошел комнату, открыл окно, увидел бульдозер, нашел тапочки и поплелся в ванную. Склонившись над раковиной, Артур машинально почистил зубы, выпрямился, зеркало для бритья отражало потолок, поправил зеркало и на секунду, через окно ванной он второй бульдозер, Установлено правильно, она отразила щетину на лице Артура Дента. Артур побрился, плеснул в лицо водой, вытерся и пошлепал за кухню. Чайник, розетка, холодильник, молоко, кофе, зевок. На какой-то миг в поисках ассоциативных связей в голове всплыло слово «бульдозер». Бульдозер за окном кухни казался громадным. Артур тупо уставился на него. «Желтый!» — подумал он и побрел в спальню одеваться. Проходя мимо ванной, он остановился и выпил стакан воды, потом еще один. «Похмелье?» — мелькнула мысль. «А, «А откуда похмелье? Он что, пил вчера вечером?» «Вероятно, пил», — пришел к выводу Артур. И тут заметил в зеркале какое-то движение. «Желтое!» Подумал он и вернулся в спальню. «Пивная! О, боже, пивная!» Артур смутно припомнил злость, которую испытывал по поводу чего? Ну, факт тот, что это что-то его весьма раздражало. Он рассказывал об этом окружающим долго и пространно, и самым отчетливым воспоминанием были остеклененные лица слушателей. «Что-то там о новом шоссе». Артур взглянул на себя в зеркало шкафа и высунул язык. «Желтый», — подумал он. Слово «желтый» всплыло в поисках ассоциативных связей. Пятнадцатью секундами позже он оказался на дворе и плюхнулся на землю перед большим желтым бульдозером, который надвигался на его сад. Мистер Эл Проссер был, как принято говорить, всего лишь человеком, иными словами, основанным на углероде двуногой формой жизни, ведущей свое начало от обезьяны. Выражаясь конкретнее, это был сорокалетний, преждевременно располневший, неоднократно битый жизнью, муниципальный служащий. И любопытный факт. Неизвестный мистер Проссер, он являлся прямым потомком Тингисхана, хотя промежуточные поколения так исказили гены, что в нем не сохранилось никаких монголоидных черт. От могущественного предка осталась лишь склонность к маленьким меховым шапочкам. Мистер Проссер никоим образом не был великим воином, напротив, то был очень нервный, вечно чем-то озабоченный человек. Сегодня он нервничал и хлопотал, как и никогда, потому что работа совсем не клеилась, а заключалась его работа в том, чтобы до конца дня убрать с дороги дом Артура Дента. — Да бросьте, мистер Дент! — уныло вовнил мистер Проссер. «Ну, вы ничего не добьетесь. Ну, нельзя же лежать перед бульдозером до бесконечности!» Он многое бы дал, чтобы глаза его гневно вспыхнули, но те наотрез отказывались загораться. Артур лежал в грязи и строил рожицы. «Боюсь, вам придется смириться», — продолжал мистер Проссер, — смял свою меховую шапку и возя ей по макушке. «Шоссе должно быть построено, и оно будет построено!» «Это почему же?» — вопросил Артур. Мистер Просер, угрожающе потряс пальцем, потом замер в нерешительности и отвел руку. «То есть как, почему?» «Это шоссе. Разве можно без шоссе?» «Шоссе...» Это такая штука, которая дает возможность одним индивидам мчаться, сломя голову, из точки А в точку Б, в то время как другие могут, сломя голову, мчаться из точки Б в точку А. Живущие в точке В, расположенной прямо посередине, нередко задают себе вопрос, чем же так замечательна точка А если туда рвутся толпы из точки «Б» и почему других сводит с ума точка «Б». Они частенько мечтают, чтобы люди раз и навсегда решили жить и работать там, черт побери, где им действительно хочется. Мистер Простер хотел оказаться в точке «Г». Точка «Г» не какая-то там определенная точка, На всего лишь любое удобное место, на очень большом расстоянии от точек А, Б и В. В точке Г мистер Броссер завел бы себе хозяйство. Маленький уютный коттедж со скрещенными топорами над входной дверью. Его жена, разумеется, отдавала предпочтение вьющимся розам. Но мистер Броссер настаивал на топорах. Почему, он не знал. Просто топоры ему нравились. И приятно проводил бы свободное время в точке «Д», то есть в ближайшей к точке «Г» пивной. Под насмешливыми взглядами бульдозеристов мистер Проссер вспотел и налился краской. Он переступил с ноги на ногу, но и на другой ноге стоять было неудобно. В сложившейся ситуации Кто-то, безусловно, проявлял вопиющую некомпетентность. И мистер Проссер молил Бога, что в этом кем-то оказался не он. Вы имели возможность подавать заявления и жалобы в надлежащее время. «В надлежащее время», — возмутился Артур, — «в надлежащее время. Впервые я услышал об этом, когда пришел рабочий. Замечу, это было вчера». Я решил, что он пришел вымыть окна, а он сказал, что пришел снести мой дом. Ну, не сразу мне так сказал, нет. Сперва он протер пару окон и содрал с меня пятерку, и только потом сказал. Однако, мистер Дэн, маршрут был выставлен для всеобщего ознакомления в местном бюро планирования, и висел там девять месяцев. «Ага». Как только я узнал, то сразу же помчался прямо в бюро. И это было вчера в полдень. Вы ведь не особенно утруждали себя предупреждениями. Я имею в виду никому ни слова, ни одной душе, правда? Но маршрут был обнародован для... Обнародован? В конце концов мне пришлось спуститься в подвал, чтобы отыскать его. Верно. Там у нас находится отдел информации с фонариком. Наверное, света не было. И ступенек тоже. Но ну, послушайте, вы ведь нашли план? Да, — сказал Артур, — нашел. На дне запертого шкафа в заколоченном туалете. А на двери табличка висела «Осторожно, леопард».